Шей говорит именно кудама рахматуллахи ва йаджибу ва йаджибу аль-иман би-кулли ма ахбара бихи ан-наби саллаллаху алейхи ва сахбихи наклу анху фи ма шахиднаху ва غاب عنا نعلم انه حق وصدق то есть мы должны верить во всё то, что сообщил пророк саллаллаху алейхи ва салем бихи, сахбихи то есть достоверных хадисах он ак Будь это то, что мы видели, или то, что скрыто от нас, мы знаем, что это истина и что это правда. То есть, будь это то, что мы понимаем, или то, что не понимаем, валям хатимана, или же не понимаем истинный смысл этого. То есть, подобно хадису и сраву мирач, это было, то есть не было во сне. Проуксусал сам действительно сделал сраву мирач. Потому что курашиты порицали это. У Акварадху они сказали, не может такого быть. А курашиты жестны, не отрицали. То есть, как если некоторые люди говорят, что Исрау Мирач, это было во сне, тогда почему курашиты спорили с пророком, саллаху и То есть, никто же... Я потому что пророк, собственно, доказывал, что это не было во сне. У Миндалика, также из тех сообщений, которые мы должны верить, Анна Маля Кальмаут. То, что ангел смерти, когда пришел к мусайсалям, чтобы забрать его душу лятамаху. ударил его по лицу и выбил ему глаз. алейхи И ангел смерти вернулся к Господу, и Господь ему вернул глаз. Матазилита говорит, такого не может быть. То есть достойно ходить не может быть, и поэтому че? возвращает. Яхи пробка сам сообщил, субханалу. В Миндали Кашратуса также из тех вещей, которые мы должны верить, это признаки судного дня. Миндали Харуджи Даджал, подобно выходу Даджала, Ваназуля Айсаб Нумария или же снисхождения Айса Алисалям в Яктулиху, и он убьет Даджала. У Харуджи Аджуджи и выход Джуджи Вахуджи Даба и выход некого животного. У Атулюишанс Мин Магрибихи и выход Солнца из Запада. Мин Магрибиха и выход Солнца из Запада. У Ашвахузавика Мин Масахибина и подобные тому, то есть Хадисы которые являются достоверными. уаазабуль Также мы должны верить в учении могилы, уа и наслаждение могилы, все, что все это является истиной. от наказания могилы. приказал нам каждую молитву просить Аллаха от могилы. Испытание могилы является истиной. И вопрос Мунка-накира, то есть те, две, те два ангела, которые придут к человеку, будут спрашивать, кто твой Господь, какая -то религия кто это, тот человек, который был послан к вам, его зовут, их зовут Мунка Ванакир. И воскрешение после смерти является истиной кахина янфуху Исраиль айссалям и сура. Это после того, как Исраиль айссалям падует как трубу Файзаху Миналяжда или Робби как и они воскреснут. Хази и джумаль, эти предложения, муштамиля аля асли, инда ахли сунти вальджама, который содержит основу ахли сунти вальджама, ва хуманнахум юслимуна бимаджаа аминан нусус, аминан фи умурил вайб. А это то, что они верят во все те контексты, то есть в Куран сунна, которые говорят о скрытых вещах. Валя ядхулю нафизаль кама тауильим. И они ничего не искажают, биарайхим, уафамхим, своими пониманиями. Иннама юслимуна альджаме, Однако они сдаются то есть всем тем сообщениям которые приходят о скрытых вещах верят и все. то есть верят не искажая не изменяя Это от того что Муатазилиты, то есть хадисы или же аяты, в которых пришло рассказывать о скрытых вещах, это, то есть в этих аятах или в этих хадисах бедальщики, то есть из ак которые все хотят понимать своим разумом, муатазилиты и подобные им, фанкару, кассирам, ментилька, то есть зашли в эти хадисы и начали отрицать эти хадисов. А абаду, ахбар, которых сообщается о скрытых вещах. Истимаджа в хадисе Исра, то есть отрицали то, что пришло в хадисе Исра из, из некоторых вещей. Истимаджа минам Муса малик и также отрицают то, что Муса алейхи выбил глаз ангела смерти, мислима мимо якконона фисаати и также отвергают те хабары которые пришли от сам о том что будет перед судным днем или же в судный день фронтированона хака по закова я увил харфона то есть не отрицает это и искажает и изменяет баб что касается англи сунна то у них то есть раздел скрытого один раздел у то есть что значит один раздел гу аню ауллина суду то есть то, что они сдаются перед каждым контекстом, не влазя в истинный смысл. То есть там, а как это будет, а как это прославлю а как это, а как это? Нет, верят и все. Амра, аль Потому что то, есть, то, что связано со скрытым, они верят в это, то есть во внешне то, на что указывает контексты. А мадаля алей что касается истинности вещей, тика ляхвальт. То есть как на самом деле это выглядело и так далее. Они все говорят, это Аллах Спантале знает сам. Ляннаху мурлай бия, потому что это скрытые вещи. Факулю Махвара бихина бия солса мимо лямнараху и все, что сообщил про солс, мы с тех вещей, которые мы не видим. сауан, мимо Саякуна курба, я вам буду это то, что будет пересудным днем. Аусаякуна байнель маут. Кульябдин или Ахьямса, или то, что будет после смерти раба до судного дня, и Анифи Хаядль Базахие, то есть имеется в виду в загробной жизни, ам аума и акунфи арасатль хаям и ом ахьям, или то, что будет судный день, кулью залика и жалю нахуба абан То есть для них это все одно, то есть одинаково. По исалиму на биги, то есть они сдаются этому, во исбиту нахуба и подтверждает, как это пришло. Валять хулюна фиги мутаулина валять харифин, они не входят в эти контексты, изменяя и искажая. И Это строится на том, что для рабов является ваджибом верить во то есть внешний вид контекста. и должны верить то есть, то на что внешнее указывает далиль. и не ввазют в это амма то есть выводя дали из того, на что они указывают внешнее. Ляна асту филькалями хакыка. Потому что у тебя основа в словах является истина. Как помните пример, я говорю уже встань. Когда я говорю встань, ты исходя из чего встал? Исходя из того, что основа в слове встань, это то, что понимается из слова встань, поэтому ты встаешь. Вахуа Вакара и Детелям то есть их привел некоторые, ну худама некоторые примеры, Васаяти и Детелям Сили ухар, и также придет, то есть некоторые другие примеры, мимо санного отдыха, то есть которым мы объясним иншаллах, валяки или йоля маль асль однако мы должны знать, что любой, кто входит в хадисы оскрытым, валя хадисль атифию или хадис, который говорится о скрытых вещах, а убадля аят, лишь некоторые аяты, вадахалем утаулин биаклихи, и зашел в эти контексты искажая своим разумом, Мухар и то, на что внешне указывают Аятуль Хадисы, Пагуми нахли То есть это тот человек, который следует своим страстям и бедатам, и В одно из времен появилась группа людей, которые начали, то есть любые контексты,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 Прибыл глаз ангела смерти, а исказили хазалята, то есть здоровые мозги не принимают это. في في في في и таким же образом то, что будет судный день, они не принимают. القبر, и то, что будет могили. То есть даже они сказали, что мучение могилы это нечто формальное. Ванаимуль Кабри инна Могосари, также у тебя наслаждение могилы это тоже какая-то формальность. Валайселя то есть на самом деле этого не будет калюля на залька, вайрума потому что, как мозги наши не принимают. Аля Маджата в Сильюху Фибадля Хадис. Как об этом пришло, то есть конкретно в Хадис, хадисе имею в виду то есть то, что могила сожмет того человека, который похоронен там, Умин, Мин я Кадзе Маути, и то, что мертвый будет посажен во время спроса. وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّ سَيَاتِ بَيَانُهُمْ